И, решив так действовать, он повел графа Гиньона и Леона Ролана на мостик, чтобы проводить на остров Круасси, где, по его уверениям, были заключены обе девушки. Читатель знает, что случилось. Ловкий и сильный рокомболь, неожиданно дав подножку Гиньону, столкнул его в воду, куда вслед за ним бросился и сам. Геньон не умел плавать, и дело его было плохо, как совершенно справедливо заметил рокамболь Он вскрикнул, падая в воду, побился немного на поверхности и затем исчез увлекаемой течением. Бедный работник нашел смерть под колесами водяной мельницы. рок напротив, был один из тех детей Парижа, которые ловки во всех упражнениях никогда не учасям. В неделю делаются наездниками. По инстинкту дерутся холодным оружием и стреляют из ружья или пистолета, и плавают, как рыбы. И он, несмотря на полноводие реки Сены, бросился в нее с мостика с таким хладнокровием, как будто перед ним была удобная купальня. «Бррр!» — ворчал он, чувствуя прикосновение холодной воды. Дело было в январе. «Бррр! Однако купание в это время года довольно рискованно» очутившись в воде он нырнул и проплыл под водой некоторое расстояние на тот случай, если бы графу руководимому шумом его падения вздумлось пустить ему в догонку пулю. Потом он опять показался на поверхности, чтобы перевести дух, опять нырнул и наконец тихо бесшумно поплыл. Было так темно, что на расстоянии 20 шагов ничего нельзя было различить. Рокомболь, продолжая плыть, прислушивался к доносившимся до него по ветру гневным речам графа Илеона Ролана, который тщетно звали Геньона. «Отлично!» — я распорядился, — самодовольно думал Рокомболь, перевертываясь на спину, чтобы не слишком тратить силы. Отплыв достаточно далеко от мостика, чтобы не бояться пули, негодяй заблагорассудил отдохнуть. «Высадимся!» сказал он самому себе, направляясь к берегу противоположному дороге из Бужеваля в Порт-Марли. Он лег на траву между двумя кучами срубленных деревьев, приготовленных для сплава. Дрожа от холода, он разделся, предпочитая мокрому платью, отсутствие всякой одежды, и зарылся в песок. «Вот в таком потешном пальто, — подумал он, — придется ждать утра, а все-таки лучше, чем ничего». «Если бы хоть барка прошла!» Рокомболь выражал это желание, потому что знал обычаи, господствующие на этих судах. «День и ночь бороздящих реку своим тяжелым и медленным ходом. Их ведут обыкновенно два, много три человека, вечно живущие на воде. У них всегда есть огонь, что-нибудь из съестного, и они довольно радушно принимают пристающих к их борту лодочников и рыбаков». Прислушиваясь, ракамболь, до которого уже не долетали голоса Армана и Леона, вдруг различил треск тяжело поворачиваемого руля, и скоро в темноте образовалась еще более темная масса. Это была барка без Бесклади, плывшая по течению в сопровождении двух людей, на которой едва заметной блестящей точкой светил фонарь. «Эй, барка!» — крикнул негодяй. «Эй!» — отвечали ему с барки. Рокомболь вылез из своего песчаного ложа, оделся в одну минуту, смело бросился в воду, спустился по течению на несколько сожений ниже барки и затем вскарабкался на нее спереди, цепляясь за узловатый канат, заменявший лестницу. Хотя он совершенно отдохнул и был так же бодро силен, как и до своего купания, он притворился страшно усталым и поднялся на барку со стонами. Хозяин барки, стоявший в это время у руля, был очень удивлен при виде человека в такую холодную ночь, вылезавшего из воды в одежде и дрожащего от стужи. «О, Боже мой!» — говорил он жалобным голосом. «Какое несчастье!» Добряки, управлявшие баркой, видя, что они имеют дело с ребенком, который, по-видимому, умирает от голода, усталости и холода, переодели его и дали водки. Подкрепившись, Рокомболь вошел в каюту, где был огонь, и расположился рядом с хозяином, передавшим руль своему помощнику.